Глава вторая. Анна резко обернулась. Перед ней стоял Андрей Махович, мечта всех ее подруг. «Здравствуйте, Анечка!» Он протянул ей руку, и она, смущенно, ее пожала. «Это Анечка прозвучала так ласково!» «Я очень рад, что вы нашли время посетить презентацию», — бархатным голосом произнес он и неожиданно поцеловал ее в щеку. «Я тоже очень рада», — пробормотала она и подумала, «вот дырка-то у девица. Андрей ответил ей лучезарной улыбкой. Его ироничный взгляд, легкая небрежность в движениях, золотистый загар и даже серебряная сережка в ухе все говорило о том, что он победитель, что мир создан такими, как он — И для таких, как он. «Кстати, отличный выбор!» Махович указал на ее коктейль. «Я тоже иногда балуюсь!» Она недоверчиво улыбнулась, а он продолжал обволакивать ее медовыми речами. «Вы сегодня просто с Этот красный костюм вам очень идет, как раз в тон одному из наших экспонатов». она была не готова к комплиментам и в глубине души надеялась, что Андрей не заметит, во что она одета и что пьет, А он на тебе взял да и заметил, и даже оценил положительно. — Вы уже видели коллекцию? — поинтересовался победитель. — Пока не успела, но все в наших руках. — Тогда вперед, — скомандовал Махович, — я в вашем распоряжении. Анна неловко подхватила со стойки бара свой бокал, чудом не расплескав его содержимое, и поспешила за своим восхитительным гидом. «У нас сегодня просто потрясающая экспозиция!» Начал он свой рассказ и обвел зал широким царственным жестом. «Бриллианты, недоставшиеся диктатуре пролетариата. Откуда такое живописное название?» Спросила Анна, стараясь держаться непринужденно. «И точное! Эти драгоценности на самом деле в свое время не попали в поле зрения советских властей!» Андрей самодовольно улыбнулся, и, важно, кивнул проходящему мимо солидному мужчине с тростью. Тот приостановился, удостоил Анну коротким взглядом и слегка склонил голову в ответ на приветствие Маховича, да так галантно и с таким достоинством, что Анна на миг почувствовала себя гостьей в дворянском собрании. История представленных здесь ювелирных изделий очень любопытна. «Если бы я был писателем, то сочинил бы про них захватывающий детектив, и обязательно с убийствами», — мечтательно сказал Андрей и взял ее под руку. «Боже, Ирка точно с ума сойдет!» «Расскажите», — попросила Анна, с трепетом ощущая приятное тепло его ладони. «Речь идет о сокровищах императорского дома Романовых». Эти бесценные вещи были тайно вывезены из революционной России и пролежали, спрятанные, вы не поверите, в простых наволочках 90 лет. Целых 90 лет. Один из друзей великой княгини Марии Павловны укрыл их вместе с домашним скарбом в шведском посольстве, а затем переправил в Швецию. И все это время о них никто ничего не слышал? Да-да. Всеми забыты, они пылились в тех самых чехлах для подушек в дипломатическом архиве Стокгольма и совершенно случайно были обнаружены во время очередной инвентаризации. И вот после долгих мытарств сокровища поступили в распоряжение нашего торгового дома. А в ближайшие дни состоится аукцион. Андрей счастливо улыбнулся. Теперь они украсят частные коллекции. За баснословные деньги, конечно. Между тем они подошли к центральному стенду. И Анна замерла, поразившись красоте разложенного под стеклом украшения. Бриллиантовые изумрудные нити, сплетаясь в искусный узор, окружали массивный густо-красный овальный камень. Из его сердцевины вырвался сноп огненных искр, слепящих глаза. Махович выждал небольшую паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. «Это колье было подарено Екатерине Великой». Гордо, словно сам являлся его хозяином, произнес он. О нем, вернее, о центральном камне, есть довольно много упоминаний в исторических хрониках. — Я думала, что такой рубин можно увидеть только в кино, да и то фальшивый, ,"-nah. — удивилась Анна. — Рубин? — хитро улыбнулся Махович. — Вы не угадали. — Это пейнит. — А-а-а, — разочарованно протянула Анна. — И здесь подделка. «Нет, Анечка, вы не поняли. Пейнит – это драгоценный камень, редчайший на земле. Он даже входит в книгу рекордов Гиннесса. До недавних пор в мире их было известно всего лишь три, я имею в виду ювелирного качества. Не слышала такого названия. И неудивительно. Сегодня многие думают, что нет ничего ценнее бриллиантов, рубинов и изумрудов. Однако это совсем не так». Есть камни гораздо более ценные, и пейнит в первую очередь. Его цветовой спектр колеблется от розового до красного и коричневого. А перед вами, Анечка, прозрачный красный пейнит, уникальный экземпляр. Вообще-то само название пейнит появилось после 1956 года, когда в Бирме обнаружили месторождение этих камней и назвали их по имени первооткрывателя, английского минеролога Артура Пейна. А раньше нашего красавца считали банальным рубином. Так что вы не очень ошиблись, назвав его так. И как только такая громадина держится в этом колье, поинтересовалась Анна. Да, вы правы, он запросто может выпасть, подтвердил Махович. Это и понятно, ведь украшение было изготовлено бог знает когда и столько пережило, что оправа расшаталась». но мы консультировали с лучшими ювелирами и нас заверили, что недостаток можно легко исправить». она прильнула к витрине. Действительно, даже невооруженным глазом было заметно, что колье нуждается в некотором ремонте. «Подумать только! Почти век такая красота считалась утерянной!» – восторженно продолжал Андрей. «Понимаете, люди могли бы никогда этого не увидеть!» Сделав приличный глоток кровавой мэри Анна скосила глаза на пышную публику. Люди никогда его и не увидят. Купят колье какой-нибудь богатей и запрет у себя в сейфе. Сколько же этот эксклюзив может стоить? Спросила она вслух. В том, что потребуется целое состояние, сомнений не было. Но все-таки хотелось услышать цифру. Стартовая цена — 11 миллионов долларов, небрежно сказал Андрей и потянул ее к следующему стенду. Но желающих много, так что торги будут горячие. И сумма, конечно, возрастет. Анне не хотелось так быстро уходить от стенда с колье, но посмотреть другие витрины было тоже любопытно. Интересно, почему Андрей уделяет ей столько внимания? Неужели она ему приглянулась? Да ну не может быть. Понятно же, что вокруг него вьются всякие модели, актрисы и певицы, Куда ей до них, хоть сколько угодно напяливая на себя актуальную в этом сезоне юбку тюльпан. Увы, увы, такие победители наверняка предпочитают тоже победительниц. — А вот здесь у нас портсигары работы Фаберже, — продолжил экскурсию Махович. Их тут целых 10 штук, и в некоторых даже сохранился табак вековой давности. Нет, вы только представьте, Аня, все это хранилось в каких-то банальных наволочках. а к ним, возможно, прикасался сам царь. Она кивнула, портсигары были действительно очень красивы. Да-да, просто в голове не укладывается. И у каждого, наверное, своя история. Она снова глотнула обжигающего напитка и попросила. «Расскажите». Махович уже открыл рот, чтобы заговорить, но его прервал торжествующий женский возглас. «Вот ты где, а я везде тебя ищу». Это была та самая фигуристая брюнетка, которая опередила Анну в баре. «А, Золя!» – поспешно выпустив локоть Анны, воскликнул Андрей. И как только он произнес это «Золя», Анна сразу вспомнила, где могла видеть эту даму раньше – в телевизоре, где же еще – в одном ток-шоу, посвященном успешным женщинам. «Это и Зольда Бажова, писательница». На ее счету, правда, всего одна книга под названием «Леди Спа», где она описывала все те блага, которые доступны сегодня женщине, если, конечно, у нее есть деньги. Книга продалась огромным тиражом, по крайней мере, так сказали в той передаче, и даже была названа бестселлером. Как-то раз в книжном она из интереса открыла этот шедевр и не нашла там ничего, кроме описания элитных салонов и клубов. А в конце автор от всей души советовала девушкам выходить замуж только за олигархов. — Что ты здесь делаешь? — капризно поинтересовалась знаменитость. Андрей Махович, независимый и мужественный хозяин жизни, покосился на Анну и глухо процедил. — Да я рассказываю про нашу коллекцию. Светская львица похлопала длинными перегруженными тушью ресницами, огляделась вокруг, как бы ища того, кому Андрей рассказывает, и, никого не заметив, вновь вопросительно уставилась на вытянувшегося перед ней в струнку победителя. — Вот, познакомьтесь, — с изрядным опозданием предложил он, — это Анна Нежданова, журналистка, а это Изольда Бажова. Известная писательница скорбно улыбнулась. — Очень приятно. Мне тоже более чем, — невозмутимо ответила Анна, смакуя про себя эту сцену. Уже знакомым ей жестом Бажова откинула назад свои неестественно черные волосы, что, видимо, означало «аудиенция окончена», и повернулась к Маховичу. — Ты разве забыл? Нам же надо обсудить дела с генеральным. «Нет — Нет-нет, что ты! — встрепенулся Андрей. — Конечно, я помню. Сейчас все решим. — Еще увидимся! — писнул Махович и поплелся за призывно раскачивающей бедрами красавицей. Как и следовало ожидать, роли победительниц уже разобраны, заключила Анна, остается быть самой собой. Она глядела присутствующих в поисках того, где можно было бы завязать беседу. Но сливки общества держались неприступно, и она решила продолжить осмотр экспозиции в одиночестве. Вдруг ее клатч разразился истеричной трелью. Она быстро достала телефон, на экране поверх заставки с портретом Оскара Уальда высветилась смс -ка. «Смогу вырваться с работы пораньше, купила шампусик, бью фонтаном». Она представила, как Максик уже с порога, толком не раздевшись, сгребает ее потными ручищами, впивается, как клещ, тащит и, не доперев до спальни, заваливает на диван. Такой напор, конечно, был ей приятен время от времени, но для постоянной диеты не годился. а сегодня у нее как раз наметился разгрузочный день. Выпьет свой шампусик с кем-нибудь другим. Не жалко, подумала она и отправила ответное послание. Не получится, срочная работа, сижу в запаре. Макс может и подождать, никуда не денется. После развода с мужем она сначала пала духом, но потом рассудила, что белеть одиноким парусом много ума не надо. Накупила книжек по позитивному мышлению, всякой разной косметики, осветлила волосы и завела любовника. Да ни одного. Тут у Катли с пальмой Анна заметила Ирку и, сунув мобильник назад в сумочку, сделала было шаг в ее сторону, но подруга указала на своего пузатого кавалера с лысиной, затмевающей блеском его ласковые штиблеты и знаками дала понять, что, мол, сейчас занята, подойдет к ней сама, попозже. Все ясно, с некоторой завистью подумала Анна. Цель зафиксирована, осталось загарпунить. Мешать Ирке сейчас было равносильно смерти, причем смерти мучительной, она не терпела конкуренции. Прямо по курсу маячил круглый стол с разнообразными, не менее изысканными и манящими чем бриллианты, спасшиеся от пролетариата, закусками. У Анны тут же пробудился аппетит, и она бодро направилась к угощению. Присмотрев на подносе очень аппетитный кругленький бутербродик с черной коркой, моментально его проглотила, чуть не застанав от удовольствия. Потом, не удержавшись, сделала еще один с бужениной и вырезанным в виде звездочки соленым огурцом. Теперь оставалось выбрать, к какому из подойти. Посомневавшись немного, она все-таки решила вернуться к странному камню с необычным названием. Уже подходя к витрине, она краем глаза заметила, что какой-то мужчина провожает ее взглядом и сделала равнодушное лицо, мало ли кто там на нее глазеет. Пенит встретил ее умопомрачительным сиянием. «Красота!» — прошептала Анна и наклонилась к самому стеклу, чтобы рассмотреть диковину получше. Он весь полыхал огнем, густым кровавым огнем. Вдруг ей показалось, что внутри камня... Зажглась звезда, и, вздрогнув от неожиданности, она чуть сдвинулась с места, видение исчезло. Подумав, что становится слишком впечатлительной, она улыбнулась. В это время справа возник тот самый, глазевший на нее мужчина. «Вам кажется забавным этот экспонат?» — спросил он. Она резко выпрямилась и оказалась с ним нос к носу. «Что? Вы смотрели на него и веселились?» — пояснил он. «Да нет, это я своим мыслям!» Мужчина, понимающий кивнул и, оценив взглядом ее вырез, уставился на колье. «Нравится?» — будничным тоном поинтересовался он. «Да», — она рассматривала незнакомца, пока он рассматривал драгоценность. «Полная противоположность Андрею Маховичу», Короткий ёжик светлорусых волос, обычные джинсы, серая рубашка с распахнутым воротом, ни пиджака, ни галстука. Хорошо хоть ботинки начищены. И как только его сюда пропустили в таком виде? Или физконтроль здесь не для всех? Лицо скорее приятное, чем нет, но ничего примечательного. Разве что вмятина на переносице и выражение глаз какое-то непонятное. Как будто он знает много, а говорить не собирается. «Присмотритесь внимательнее увидите внутри зеленую звезду». Он продолжал, не отрываясь смотреть на пейнит. «Ой, а я уже видела, но подумала, что мне показалось». Она снова наклонилась к витрине и скоро убедилась, что в центре камня действительно горит ярко-зеленая искрящаяся точка, от которой по поверхности расходятся шесть мерцающих лучей. Это было великолепно, хотелось смотреть и смотреть. «Астерия». «Что?» Это явление называется астерия. Оно очень редкое, звезда внутри камня. Раньше считали, что таким свойством обладают рубины, а теперь вот выяснилось, что и пени тоже может. Но почему звезда зеленая, камень-то красный? Это его уникальное свойство. Под инфракрасным излучением он вообще весь флюоресцирует зеленым. А вы разбираетесь во всех драгоценных камнях или специализируетесь только на хамелеонах, уточнила Анна. Мужчина выпрямился и впился в нее глазами. «Всем понемногу», — улыбнулся он, и это получилось очень даже приятно. «А вы интересуетесь аукционом или работаете на аукцион?» «Да что вы, меня просто пригласили полюбоваться», — отмахнулась Анна, и, заметив, что незнакомец сразу расслабился и даже повеселел, спросила. «Я ошибаюсь или вы рады это услышать?» «Нет, не ошибайтесь Я действительно рад». С трудом переношу коллекционеров, и еще хуже тех, кто на них работает. Анна, никогда раньше не вращавшаяся в таких кругах, решила, что лучше воздержаться от комментариев по данному вопросу. Между тем, мужчина, учтиво стоял напротив, явно ожидая от нее какой-нибудь реакции. «Проверял, что ли?» «А вы сами здесь по долгу службы?» – спросила она, как бы между прочим. «Или просто забрели погреться?» «А это как посмотреть?» «Какой странный тип!» – подумала Анна и собралась найти повод, чтобы с ним проститься, но как-нибудь повежливее. «А вы знаете, что знаменитое кольцо библейского царя-мудреца Соломона, на котором с одной стороны написано «все проходит», а на другом «пройдет» и «это», как некоторые считают, было именно с камнем Астериксом?» – спросил незнакомец. «Надо же, я и понятия не имела». сказала Анна и мельком оглянулась, присматривая пути отхода. «Нет, об этом кольце я, конечно, слышала, кто же о нем не слышал, но вот о том, что оно было с таким камнем, и неудивительно. Об этом вообще мало кто знает», — заметил он и тоже скользнув взглядом по залу, будто кого-то высматривая. В этот момент к стенду подошли две совсем юные девчушки. Одна симпатичнее другой, и принялись поедать глазами колье, громко вздыхая и ахая от восторга. Незнакомец наградил их соблазнительные фигурки таким откровенным взглядом, что Анна, не желая участвовать в этом соревновании, отвернулась, удивляясь, что такой затрепезник оттуда же. Стрекозок ему подавай. Девчушки весело щебетали и тыкали пальчиками в стекло. — Вот я скажу папе, он подарит мне такое на день рождения, — гордоливо воскликнула одна из них. «Подумаешь, мне предки еще покрупнее достанут», — взвиснула оскорбленная подружка. «Для них все лайтово». Затем они заговорили о какой-то поездке, о катании на горных лыжах и стали выяснять, у кого из родителей то ли больше и современнее, то ли дороже и моднее дом в горах. И так, перепираясь, упорхнули к следующему стенду. Анна понадеялась, что мужик потянется вслед за ними, однако он снова возобновил разговор. «Ну, такой их папашам вряд ли удастся найти, как бы они ни старались, и сколько бы денег у них ни было. Этот камень уникален, подобных ему нет нигде и ни у кого в мире». В это время мимо них проплывала женщина в парике и в кринолине времен Екатерины II, держа перед собой корзину с фиалками. Поймав взгляд Анны, она остановилась. «Хотите цветы?» Анна замялась, непонятно, то ли она предлагает купить, то ли хочет подарить. «Вы не любите цветы?» — удивился мужик, заметив ее растерянность. «Люблю. Так берите». «Да, самое время добавить их в мою жизнь», — сказала Анна и выбрала светло-лиловый букетик. «Спасибо». Женщина улыбнулась ей и пошла дальше, а незнакомец задумчиво посмотрел на Анну. Тут к ним подскочил длинный худосочный старик с пегими усами. «Здорово, друг мой!» — воскликнул он неожиданно басом. Сосед анна резко развернулся и тут же раскрыл руки для объятий. «Здорово, Антон дмитрич Наобнимавшись, усатый испытующий воззрелся на затрёпанного мужика. «То-то, я думаю, где же мой друг сердешный? А ты воно где!» Он многозначительно посмотрел на колье. «За такую встречу полагается, как насчёт усугубить по беленькой?» Его сердешный друг замялся. «Да я тут, собственно...» Понимаю, понимаю, отчечли похлопал его по плечу старик и подмигнул. Здесь есть магнит попритягательнее. Что ж, значит, до другого раза. Ну, как поживаешь? Анна отодвинулась на пол полшажка и отвернулась, сделав вид, что внимательно изучает пенит. А Антон Дмитрич, воспользовавшись этим, окинул его цепким взглядом. На завтрак работа, на обед работа, на ужин опять работа. Вот так день за днём. усатый прищурился. — А ночью? — А ночью тем более работа, — вздохнул мужик. — Куда же от нее денешься? — Да, это точно, никуда. Анна из-под разглядывала этого Антона дмитрича высоченный, наверное, метра по два. С его ростом могла соперничать лишь только его несравненная худоба. Бывают же такие фигуры. Но при всем при этом старик выглядел весьма импозантно в своем шикарном черном костюме и с аккуратными седыми бакенбардами. «Как-то странно, — думала она, — что такой аристократ запросто обнимается с этим простецким мужиком. Кстати, он ведь так и не представился, и ее имени не спросил. И откуда только у него такие друзья? Может, он у этого барина водителем раньше работал? Или охранником? А что, вид у него довольно крепкий и нос сломан». Между тем беседа сердечных друзей продолжалась. — Как твои успехи в твоем деле? Разобрался? — деловито осведомился Антон дмитрич Заранее хвастаться не буду, — уклончиво ответил ее сосед. — А твои? — Да вот заводик себе прикупил, — смешно раздувай щеки, — сообщил старик. — Отвоевал-таки у Абрамова. Он, видишь ли, тоже на него зарился, но я оказался умнее. Мужик одобряюще покивал и протянул. Молодец. Только вот забот с ним не оберёшься. Не могу пока никак договориться с властью, доверительно пожаловался Антон Дмитрич. Кстати, как ты относишься к нашему новому губернатору? Ну, у меня к нему смешанные чувства. Смешанные чувства это когда твоя тёща несётся в пропасть на твоём автомобиле, Антон Дмитрич хохотнул и огляделся, будто кого-то искал. Потом вдруг занервничал, заторопился. «Мне пора идти, а то моя дама недовольна», — он махнул рукой миниатюрной блондиночке, стоявшей у бара. «Может, заедешь ко мне на днях?» «А что?» — спросил мужик. «Да есть кое-какие мыслишки касаемо твоей бандерольки. ну ты понимаешь, о чем я. Думаю, тебе будет весьма интересно, даже уверен». «Ладно, загляну», — пообещал мужик. Антон Дмитриевич церемонно раскланялся. Его пушистые педли и усы еще долго маячили над толпой. А недавний собеседник повернулся к Анне и как бы извиняясь спросил. «Вы тут без меня не скучали?» «Да нет», — честно ответила она и тут же отругала себя за это. «В кое-то веке особь мужского пола интересуется, не скучала ли. Она возьми, да и ляпни, нет. Так недолго и всех поклонников распугать. С другой стороны, зачем ей сдался этот бандерольщик?» Однако мужик и глазом не моргнул. Просиял, будто она ему только что в любви призналась. «Любопытно. Кроме выставки нам сегодня приготовили еще что-нибудь такое Он усмехнулся. «Не может быть, чтобы такой вечер обошелся без музыки и плясок со звездами». Пожав плечами, Анна в один прием допила остатки коктейля и тоскливо посмотрела в сторону выхода. Почему-то ей захотелось срочно убраться во свояси. Идеи для будущего шедевра «Портсигар. Лицо мужчины» уже предостаточно, а любоваться на масляные лица и пластмассовые пальмы — удовольствие то еще». «Ну что, хотите еще выпить?» До наглости просто предложил незнакомец, заметив, что ее бокал пуст, и, не дожидаясь ответа, направился к бару. Сжимая в руках букетик фиалок, она раздраженно смотрела ему вслед. «Ну все, это уже ни в какие ворота». нашел алкоголичку подумала она хватит шампанское выдохлось канкан -кан тюльпан не удался а перед то дрянь пора давать занавес развернулась и только двинулась к выходу как ее желание исполнилось